Детектив, Бог, тот, о котором вещал пророк. Наш новый Бог. Он сотворил чудо, он с нами. Он Бог и детектив. Тише, тише. На стихающей волной криков раздался громовой голос. Все за мной. Лестница свободна. И снова крики. Победа. Вперед. Смерть паразитам. Глава 47. Генерал Окс. Око за око. Мюллер предлагает Броку стать живым богом в Мюллер-доме. Вот мой ответ. Брок погребен. Наконец, не выдержав, Мюллер выскочил из своего кресла и обоими кулаками ударил по краю клавиатуры. Зеленые зрачки сверкнули, и уши Брока резанула пронзительная кошачья симфония. Одновременно на экране появился новый огромный лагерь полный молодых, здоровых солдат. Брок понял, а Гасфер Мюллер хочет ввести в действие резервные силы. Он хочет закрыть брешь и задержать победное наступление рабов. Пришло время сорвать замыслы Мюллера. Все, что он хотел узнать, он видел и слышал. Он проник в тайну всеведения Мюллера, «И теперь остается лишь...» Агафер Мюнлер нагнулся к чаше, чтобы отдать приказ войскам. Но в этот момент Брок поймал его за бороду и рванул назад. Мюнлер схватил его руку и так дико закричал, что Брок от испуга отпустил бороду. Рыжий карлик вдруг начал бешено прыгать по залу, и в этих безумных прыжках было что-то настолько жуткое, отталкивающие карикатурное, что Брок задрожал от охватившего ужаса. Он пристально следил за его прыжками, и когда Мюллер приблизился к машине, выхватил нож. «Прочь!» — крикнул он. «Прочь от машины, не до смерть. «Смерть!» — захохотал Мюллер. «Да если ты только коснешься меня, то сам погибнешь вместе со мной. Рухнет весь Мюллер дом». Он ударил руками по клавишам, словно хотел призвать на помощь ад. Брок опустил руку с ножом, на экране снова стали меняться картины, изображающие лестницу, по которой стремглав мчится вниз армия рабов. Над лицами, опьяненными легкой победой, развивается обогренный кровавыми пятнами флаг. Этаж за этажом несется вниз лавина восставших, в рубище, без отдыха, без остановки, и встречая сопротивление. И это падение лавины на экране сопровождается гробовым молчанием хрустального динамика. Мюллер несколько мгновений смотрит на эту киноленту и с проклятием обрывает ее. И снова на экране беззаботная веселая жизнь резервного лагеря. Пальцы Мюллера забегали по клавишам. Вдруг он закричал «Генерал Окс! Но Брок сумел оторвать его от микрофона, безжалостно дернув его за бороду, так что едва не выдрал ее. В течение доли секунды Брок продел конец бородки за спинку кресла и связал оба конца мертвым морским узлом. А Гасфер Мюллер начал бесноваться. Он отчаянно кидается из стороны в сторону, словно саранча, у которой прищемили усики, Его попытки высвободиться из этой ловушки, злобные выкрики, и, наконец, охватившие его бешенство, испугали Брока. Он следит, как Мюллер грызет собственную бороду, дергается и пытается оторвать ее вместе с кожей.